Голова 13. Суд пророчества. Следующее утро. Я вместе с Академией Владыки Демонов шёл по первому этажу Дворца Императора Меча в сопровождении Дидриха. «Хорошо, видимо, ты этой ночью отдохнул. Выглядишь ещё более сильным», — сказал Дидрих, широко улыбнувшись и оскалившись. «Комната просто была хорошей. Приятно слышать, но самоотверженным трудом подчинённых ей не тягаться». В ответ на слова Дидриха я улыбнулся. «Что ещё за самоотверженный труд подчинённых? Что вчера было-то?» Прошептала идущая позади меня Саша Миша. «Хе-хе!» Усмехнулась Миша. Саша выглядела немного озадаченной. «Эм, так что было-то?» Миша задумчиво наклонила голову, а затем улыбнулась. «Секрет!» Саша удивлённо вытащила глаза. Должно быть, такого ответа она не ожидала. «Мы на месте!» Дидрих остановился и выставил руку к находящимся перед ним вратам. Появился магический круг, и врата медленно открылись. За ними была невероятно просторная комната, в которую сквозь атриумный потолок лился свет подземных глубин, освещая вонзенный в центр комнаты меч. Меч был настолько огромным, что едва ли не торчал из замка. На него был нанесён рисунок дракона. С другой стороны меча, в дальней части комнаты находился крупный белоснежный дракон с сияющими свирепыми глазами. Это зал опоры, входить в который разрешено лишь немногим в Агахе. Здесь находится меч небесной опоры Валевим и король-дракон. Бегло окинув комнату взглядом, я увидел закованных в доспехи и построившихся драконях рыцарей нафту, должно быть они ждали нашего прихода. Это и есть то, что ты назвал мечом небесной опоры? Я взглянул на большой меч в центре комнаты. Да, ты, наверное, знаешь о колоннах порядка, но ну, так вот меч небесной опоры является их подпоркой. Колонны порядка поддерживают небесный полок подземных глубин, а колонны порядка поддерживают Велевим. Мы, рыцари Агахи, поклоняемся этой милости подземных глубин, принесённой богами с древних времён. Видимо, именно из-за того, что подпоркой порядка является меч, поклоняющиеся ему жители Агахи становятся рыцарями, а их король называет себя императором меча. Значит, колонны порядка поддерживает один этот меч? Нет, он не настолько крут. Подпорок порядка в подземных глубинах несколько. Дидрих встал прямо перед мечом небесной опоры, после чего обернулся и сказал. Поскольку происходящее касается будущего Агахи, данное священное место ему идеально подойдёт. Дидрих взглянул на обе стороны, Орден Драконих Рыцарей и Академию Владыки Демонов с торжественным видом. Внимание всем присутствующим! «Сейчас владыка демонов с поверхности бросит вызов пророчеству. Он хочет уничтожить трагедию и судьбу, изменить которой нельзя своей мощью. Император мечи Агахи одобряет их отвагу и уважает их веру». Драконий и рыцари все как один обнажили мечи. «Премим же вызов могучих демонов!» – отважно заявил Дидрих. Рыцари прижали к груди мечи, которые держали строго вертикально и поприветствовали нас. «Да благословят вас наши мечи!» Нафта вышла вперёд, встала рядом с Дидрихом, влила магическую силу в кристалл мирового будущего Канда и открыла глаза. «Богиня будущего Нафта доводит до вас, владыка демонов с поверхности его подчинённые, что вы бросаете вызов одному из ста тысяч вариантов будущего. Этому суду вы будете подвергнуты в ограничивающем мире. Я приговариваю вас к суду пророчества!» Сказала Нафта, словно строгий судья. Кандаквизорд с треском разбился на кусочки, ярко сияющие кристальные осколки закружились в воздухе и стали множиться без конца. Сияющая песчаная буря окутала этот зал, и в следующий миг окружающий нас пейзаж изменился. Мы увидели огромную часовую башню и кристальный город. Нас затянуло в ограничивающий мир нафты. Этот мир находится на стороне Ордена Драконих Рыцарей и против Академии Владыки Демонов. Законы и правила здесь ограничены, так что победить демоны смогут лишь в одном из ста тысяч вариантов будущего. Командир Ордена Драконьих Рыцарей Нейт и его заместитель Сильвия тут же вышли вперёд. Нейт нарисовал магический круг, достал из них две золотых бочки и поставил на землю. Пока идёт суд пророчества, противоборствующим сторонам запрещено сражаться насмерть. Суд будет проводиться в форме Драконьей Попойки. Победителем будет тот, кто первым выпьет весь имеющийся у противника гнев, Параллельно скрещивая мечи. Значит, нужно защищать свой гнев от противника и, наоборот, отнять его у врага и выпить до последней капли. Просто отнять его мало, ведь гнев — это яд. Выпить его целиком неимоверно трудно. Попойка будет проводиться в формате 2 на 2. О драконьих рыцарей выступлю я и мой заместитель Сильвия. Вы тоже должны выбрать двоих. Суд начнётся с того самого момента, как вы сделаете свой выбор. Да уж... У двоих с моей стороны нет никаких шансов на победу. Выношу ограничения. Владыка демонов с поверхности, тебе запрещено бросать вызов суду, ведь даже в ограничивающем мире твои шансы на победу невозможно уменьшить до одного к ста тысячам. Другими словами, это пробный бой, чтобы бросить вызов настоящему пророчеству. Хотелось бы мне пройти через это самостоятельно, чтобы лучше подготовиться к настоящему испытанию, но ладно уж, ничего не поделаешь. Кого лучше послать? Сказала Саша, глубоко задумавшись. «Лично я думаю, что мастера Сина. Он и мечом владеет отлично, и пить умеет, что надо». Предложила Элеонора и подняла указательный палец. «А ещё кого? Думаю, неплохо было бы отправить кого-то хорошо сочетающегося с мастером Сином». Сказала Элеонора. Саша снова погрузилась в раздумья. «Вот бы с нами был мистер Эльдмейт. Царь Смерти всё ещё был в Зиордале, учит братство справляться с градом землетрясений». «Рэй тоже. И пить умеет. И мечом владеет отлично», — сказала Зессия. Элеонора с Сашей переглянулись. «Рэй? С мастером Сином. У обоих девушек были кислые мины. У них совместимость, пожалуй, наихудшая. Я даже вообразить не могу, чтобы они помогали друг другу». Пусть им одоводилось сражаться друг против друга, вместе они толком никогда не боролись. А бой предстоит необычный, в котором мало одолеть врага, Надо защитить свой алкоголь и выпить вражеский. Думаю, подойдут те, кто привык сражаться вместе. К тому же я хочу кое-что проверить. Рэй, Миса, давайте вы!» Услышав мои слова, Рэй безмятежно улыбнулся. Было бы куда лучше, если бы нужно было только сражаться. Какой тогда это было бы суд? Да для того, чтобы мы побеждали лишь в одном из ста тысяч вариантов будущего, им понадобятся ограничение даже в ограничивающем мире. Одно из них... Чтобы в бою не принимало участие нафта, нарушить законы ограничивающего мира сложно, если не атаковать саму богиню будущего. Секрет меча духов, богов и людей, небесные разящие клинки, смог бы перерубить судьбу Нафты и сильно повлиять на ограничивающий мир, но они обрубили такую возможность. Тем не менее, думаю, их цель не только победить нас. Как нам приблизить будущее увиденное, повелевающей им богиней? Одной из ста тысяч вероятностей. Или же это может стать подсказкой к тому, как нам изменить пророчество? «Но вы уверены, что я справлюсь?» — с беспокойством спросила Миса. «Сражаться вместе с Рэем тебе привычнее всех. Тут вы, можете правы, но...» «Вы ведь практиковали магию любви в Зиардале?» Миса кивнула. «Но мы ещё не достигли того уровня, которого вы от нас ждёте. А битвы вас ждать не будут. Сейчас подходящий момент. Бросьте ей вызов и заодно этому суду пророчества» а <свят> препятствия возникают внезапно». Миса сухо улыбнулась. «Одно лишь поражение в этом суде ещё не значит, что что-то случится. Но за ним нас ждёт не какой-то эффективный ограничивающий мир, а самое что ни на есть один из ста тысяч вариантов будущего. Мы должны ухватиться за него. А вслед за этим ждёт пророчество, в котором мы не побеждаем даже в одном из ста тысяч случаев. Здесь мы не имеем права ступиться, так превзойдём же их. Мы постараемся». Миса кивнула с решительным выражением лица. Они с Рэем встали рядом друг с другом и пошли к двум драконьим рыцарям. «Позвольте представиться ещё раз. Я Рэй а Её зовут Миса Реглия. Мы вышли на это поле боя, чтобы бросить вызов пророчеству вашего короля и превзойти его». Рэй выставил руку вперёд, и в ней вместе со светом появился меч духов богов и людей Эвансмана. «Уважаю твою отвагу, воитель с поверхности!» Нейт поднял золотую бочку и бросил её. Рэй запросто её поймал. «Мы победим, если выпьем гнев из вашей бочки, а вы, если выпьете всё из нашей. В ограничивающем мере вам не удастся разлить напиток, пытаясь ломать бочку, как и пить то, что выпил противник». Рей кивнул и поставил бочку позади себя. «Вопросы есть?» «Один, да». Рэй слегка улыбнулся Сильвии. «Похмелье не сильно мучает?» «Сейчас идёт суд. Забудьте о банкете», — колка сказала Сильвия. Я уже о нём забыла, и вспоминать больше никогда не собираюсь. Похоже, она не хочет об этом вспоминать. Объявляю, да начнётся суд пророчества. Как только авто подала сигнал к началу боя, Рэй незатейливо протянул у Мисси руку. Петь гнев буду я. С защиты нашего справишься? Мисса нежно взяла Рэя за руку. Да. И в этот миг... Чего флиртуете? Бой уже начался! Прямо перед Миссой внезапно появилась Сильвия... Её немыслимая скорость вполне оправдывала принадлежность Сильвии к Детям Драконов. «Ха!» Магическая сила скрутилась в вихрь, и кулак Сильвии вонзился в живот Миссы. Её тут же резво отбросило, и она разнесла находящуюся за ней стену. «Войнам любовь и влюблённость ни к чему! Ты слаба, потому что придаёшь этим вещам огромное значение!» «Ойли, не знающий любви воин, это малое дитя!» Сильвия широко раскрыла глаза и обернулась. Мисса, которую вне всяких сомнений, должно была отбросить ударом, внезапно появилась у неё за спиной. К тому же выглядело совсем иначе. У неё были длинные волосы цвета глубокого моря, тёмно-синее платье, а за спиной шесть крыльев духа. Но, что важнее всего, её магическая сила тотально возросла. Даже магия любви не понадобится. Протянутые пальцы вошли в тело Сильвии, её лицо исказилось от боли, словно прочная кожа Детя Дракона ощутила тупой удар. «Что это за облик?» «Я магическая сила, вдруг...» Миса махнула пальцами, Сильвию отбросила, и теперь уже она с грохотом проломила стену одного магазинчика. Миса улыбнулась. «Если твоя логика верна, то не слишком ли ты жалкая, расслаба даже без любви?»